Выводы. По второй главе. Адресант и адресат туристического дискарса неравноправны. Адресант вынужден поддерживать высокий статус эксперта и одновременно маскировать свое доминирование под стратегию кооперации, всячески демонстрируя заботу об интересах клиента, сервильность. В роли его контрагента выступает социальный, то есть множественный и референциально непрозрачный адресат. Вторая стратегия самопрезентации субъекта в качестве знатока региона базируется на сочетании узуальных и креативных тактик. По своей природе она делается, делится на рациональные и эмоциональные. В первой группе, к первой группе относятся тактики обобщения, конкретизации представления себя знатоком местных стереотипов, сочетание знаний и опыта, развенчание мифов. Ко второй группе принадлежит Бенжат тактики – освобождение от страха чужого, включая русификацию, мимикрию, ассимиляцию, диалога с местным экспертом и девальвации. У, каждого, у каждой из тактик имеется характерное логическое языковое воплощение. Адресант туристического дискурса опирается на поддержку авторитетных носителей информации. С этой целью он включает в свою речь все известные формы чужой речи, прямую, косвенную, несобственно авторскую речь, пересказ, цитаты, реминесценции. Субъектом чужой речи, как правило, является водитель, местный обитатель, гений места или турист. Чужая речь используется с целью введения второго гида, проникновенного проникновенного или остроумного наблюдателя, рекомендующего авторитета. Она позволяет очи, оч, оживить историю, показать туристические объекты изнутри, превратить бытовой дискусс в бытийный. Четвертое. Стратегия кооперации проявляется в объективации социального адресата в виде конкретных референтных групп, на интересы которых ориентируется субъект. Диалогизация авторской речи в творческом отношении к способу подачи, информации чем разрушается автоматизм восприятия речи формирование позитивного эмоционального настроя адресата в взвешенном соотношении фактуальной и образной форм трансляции знаний. Пятое. Гипотеза об информационных ожиданиях адресата влияет на тематический репертуар речевого сообщения, так что в нем начинают доминировать определенные лексические группы, лексические доминанты. К ним относятся ценностная, потребительская, просветительская, гидонистическая и эстетическая доминанты. Шестое. Вопросы, используемые адресатом адресантом для создания эффекта диалога с адресатом, можно систематизировать по степени вовлеченности адресатов в коммуникацию по функциям, и локутивные намерения автора, и по семантическим особенностям диктумный или модусный характер. Они делятся на риторические фигуры, средства моделирования речевого и неречевого поведения адресата и средства вовлечения адресата в общение. Последние, в свою очередь, делятся на матокоммуникативные и актуализированные вопросы, побуждающие вопросы и вопросы, служащие для осуществления тактики евристического настраивания. В туристический дискурс Из художественной речи перенесен прием деавтоматизации. Он представляет собой коммуникативную стратегию воздействия на адресата, воплощающуюся в ряде тактик, разрушающих ожидания получателя текста рекламного информативного характера. К этим тактикам относятся семантическое преобразование, расширение семантической сочетаемости, трансформация устойчивых сочетаний, подмена пространственных ориентиров рас... непространственными, например, такими как... Элементы концепта спорт. Метанимический сдвиг в ментальных пространствах, парадоксальные речения, термотизация описания. Восьмое. Формирование эмоционального настроя адресата в пользу адресанта И участвуют такие тактики, как как эффоническое воздействие, заметное увеличение пропорции слов с суффиксами и субъективной оценки, формирование настроя на смешное. 9. Эффективными формами трансляции знаний являются динамические и образные описания. В последних используются аналоги, аналогии, сравнения, метафоры, позволяющие представить туристический объект в неожиданном для получателя свете. 10. Содержание текстового пространства туристической направленности представляет собой структурированную сеть взаимопротивопоставленных единиц и набор антиномий. Нами отмечены обобщение и соединение с конкретизацией, чужое в сочетании со своим, отвлеченное знание в сочетании с личным опытом, в языковом отношении это преобразовало является в соединении книжности с разговорностью. В текстах путеводителей представлены четыре вида композиционных структур, используемых для описания туристического объекта. Центробежные, маршрутообразующие, логическое и ступенчатое. Их выбор в каждой конкретной ситуации зависит от того, какая какими видится автору адресат туристический объект. Для воплощения концепта город в текстах путеводителей используются следующие когнитивные модели. Типичный пример, выделяющийся пример, идеал, фазисная пропорциональная модель, метамфорическая модель, а также логическая структурная антиномия.